Его голос звучал еще жестче. «Плевать мне на слухи и сплетни. Мы обязаны установить правду и затем вернуться в Вашингтон. А уж как там распорядятся всем этим политики, это же их дело!» Уэйн Трауп сунул в карман на свой платок и оторвал от обшивки фюзеляжа гаечный ключ. «В таком случае вы, я полагаю, не будете возражать, если я исследую этот странный феномен». Он подбросил гаечный ключ и поймал его. — Чтобы, выражаясь вашими словами, установить всю полноту истины. — Занимайтесь своим делом, а я займусь своим. Несколько секунд Уэйн молча смотрел на него, затем отвернулся. — В таком случае я вернусь к работе, — сказал он. Дэвид посмотрел вслед дознавателю, перевел взгляд на обломок фюзеляжа положил ладони на его гладкую поверхность. На мгновень ему невыдержимо захотелось узнать, что же на самом деле произошло с главным самолетом страны, но тут же отмел от себя эти мысли. Это не имело никакого значения. Главным было то, какую версию изберет Вашингтон. Истина никому не нужна. Отбросив сомнения, Дэвид отвернулся. Он принадлежал к старой школе, главной заповедью которой было «подчиняйся, не задавая вопросов». Он пересек ангар и поднялся на галерею. Снаружи завывал ветер, а ливень барабанил по открытой палубе пулеметным огнем. Дэвид кивнул своим людям и торопливо направился к надпалубным корабельным надстройкам. Генерал Разиков должен быть немедленно поставлен в известность о том, что узнал Дэвид. протиснувшись в люк, он отряхнул с одежды дождевую воду, Закрыл за собой дверь и, подняв глаза, увидел, что на него надвигается массивная фигура. — Здравствуйте, командор Спенглер! — приветствовал его адмирал Хьюстон, остановившись перед ним. Одетый в нейлоновую летную куртку, он перегородил собой весь проход. Дэвид невольно встал на вытяжку. — Доброе утро, сэр! Слышали последнюю новость по поводу намагничности обломков самолета? Губы Дэвида сжались в узкую полоску. Что же он последним на корабле узнает самые важные новости? С трудом подавив злость, Дэвид ответил. — Слышал, сэр, хочу проверить это лично. Эдвин предложил какую-нибудь версию. — Нет, сэр, он пока проводит исследование. Хьюстон кивнул. — Да, он жаждет получить с одной еще больше фрагментов, но на вас надвигается новый шторм. Сегодня никаких погружений не предвидится. Похоже, у Джека Киркланда и его команда нынче выдался выходной. Глаза Дэвида сузились. «Кстати, о Кирклэнде, сэр. Я хотел довести кое-что до вашего внимания. Слушаю вас. Спецкоманда ныряльщиков ВМС аппарат глубоководного погружения должны прибыть завтра. После этого, с моей точки зрения, надобность в помощи Кирклэнда исчезнет. Допускать постороннего человека на место катастрофы нельзя. Исходя из соображений безопасности, я вынужден...» Юстон тяжело вздохнул. «Кирклэн?» посмотрев на Дэвида тяжелым взглядом. — Я знаю, что вы не лаете друг с другом. Но до тех пор, пока подводный аппарат ВМС не показал, на что он способен. В таких глубинах Джек и его фатом останутся здесь. Джек имеет огромный опыт участия в глубоководных спасательных операциях, и я не намерен бросаться его компетентностью из-за ваших былых конфликтов. Понятно? — Да, сэр, — процедил Дэвид сквозь сжатые зубы. Адмирал снова выгораживал своего любимчика. Оттеснив Дэвида в сторону, адмирал пошел дальше, обронив напоследок. «Между прочим, сейчас как раз направляюсь на борт Фатома». Дэвид смотрел вслед у адмиралу, не замечая порыва в холодного ветра, врывавшихся в открытую дверь, и не пошевелился, даже когда она захлопнулась. Его колотило от злости. Прежде чем он пошевелился, за его спиной послышались шаги. Дэвид постарался взять себя в руки и обернулся. Увидев, что это один из его людей, электронщик Грегор Хэндл, Дэвид с увлечением выдохнул. — Сэр! — обратился к нему молодой человек. — В чем дело, лейтенант? — рявкнул Дэвид. — По защищенной линии звонит директор Разиков. Он хочет поговорить с вами как можно скорее. Резко кивнув, Дэвид прошел мимо Грегора, думая о том, что это должно быть тот самый звонок, которого он ожидал последние три дня. Грегор шел на шаг позади него. Дойдя до своей каюты, Дэвид вошел внутрь, оставив электронщика в коридоре и закрыл дверь. На столе стоял небольшой атташе-кейс, внутри которого находился аппарат кодированной телесвязи. На его корпусе мигала красная лампочка.